Глава 7. Столица Лекс уже давно не посещал столицу империи Мартов, если не считать недавнего короткого путешествия через портал эльфов. Но в тот раз он практически не имел возможности осмотреть, что нового появилось в городе, чем живет и дышит. Лет 10 назад Лекс находился здесь пару месяцев, Когда, скитаясь в обществе учителя, они пытались хоть на время затеряться в городской толчее. Тогда тоже было как-то не до экскурсий, требовалось соблюдать осторожность, чтобы не попасть на глаза своим преследователям, так что можно сказать, что города он не знал и ехал наугад. Вампиры гнезда Филина советовали остановиться в их квартале. Вампирским он назывался не просто так. Нельзя сказать, что селились там исключительно вампиры, нет. Подавляющее большинство жителей квартала — родственники вампирских семей, которые унаследовали большей частью человеческую составляющую и практически являлись обычными людьми. Однако они не потеряли близких связей и всегда хорошо относились к дальним родственникам. В квартале располагалось несколько достойных гостиниц, в которых проездом всегда останавливались вампиры-гнезда при посещении столицы. Да и дома вампиров, которые постоянно проживали в городе, тоже находились здесь. Звон объяснил заранее, как добраться до нужной гостиницы. Подъезжая к указанному месту, Лекс недовольно нахмурился, увидев большое скопление людей и какую-то напряженную толкотню, мешающую свободному продвижению по улице. Когда лошади почти уперлись спины чем-то возбужденных, он покинул фургон и, аккуратно раздвигая плечом людей, протиснулся в первые ряды к самым дверям заведения. Ему открылась весьма странная картина. Негативно настроенную толпу ограждала цепь из десяти копейщиков. Выставив острием вперед оружие, они сдерживали напирающих зевак. За их спинами рядом со входом в гостиницу испуганно жались к стене семь женщин разного возраста из десяток детей. Их почему-то охраняли десять мечников, тоже с оружием наголо. Перед самым входом на коленях стояло трое мужчин, которых с помощью направленных на них мечей удерживало в таком состоянии еще шестеро охранников. Перед ними расхаживал с довольным видом богато одетый аристократ и вещал весьма радостным голосом. «Ну скажите мне, господин Фин, зачем нужно обижать простых людей, да еще и выбрасывать их за дверь?» «Подумаешь, пощупали слегка попки ваших женщин, от них же не убыло». «Я бы посмотрел на тебя, Крест, если бы это происходило в твоем доме», — отозвался, глядя на него из-под лоби, один из стоящих на коленях людей. «Я бы попросил их больше этого не делать», — усмехнулся аристократ. «Мы вначале так и сделали», — не поднимая головы, буркнул другой мужчина. «Надо было хорошо попросить», — С довольной улыбкой на лице ответил аристократ. «Прекращай ломать комедию, крест! Что тебе еще от нас надо?» Подняв голову и взглянув на аристократа, тихо спросил Фин: «Мне? От вас? Да кто вам такое сказал? Какое дело старшему наблюдателю стражи до да какого-то хозяина гостиницы? Просто вы нарушили закон. Двое парней умерли после ваших побоев. За это придется отвечать». Снисходительно поглядел на пленников крест. «Ты прекрасно знаешь, что они самостоятельно на своих двоих покинули наше заведение и никак не могли помереть от таких побоев, если, конечно, кто-то не прикончил их позже». Глухо отозвался хозяин гостиницы, не отводя взгляда. «Уважаемые люди говорят обратное, и я склонен им верить больше, чем вам», — ухмыльнулся крест. Это с каких пор ночная гильдия стала уважаемыми людьми? Или раз ушли вампиры, они совсем страх потеряли? Удрученно покачал головой хозяин гостиницы. «То есть ты обвиняешь представителя закона в том, что он выполняет заказы ночной гильдии?» Картина нахмурился крест. «Я обвиняю. Да ты только что сам об этом сказал!» Опять покачал головой Фин ну что же за ложное обвинение ты заплатишь еще больше криво усмехнулся крест и продолжил повернувшись в сторону зевак за убийство жителей города и ложные обвинения представителей закона хозяин гостиницы фин Оттон приговаривается к ссылке на рудники и штрафу в тысячу золотых его подельники и подручные сатин ран и крин ран Приговариваются к ссылке на рудники и штрафу в 500 золотых каждый. Все имущество упомянутых лиц конфискуется в пользу семей пострадавших. Семьи упомянутых лиц отправляются в рабство до выплаты указанных сумм представителям закона. Толпа возмущенно зароптала, приговор казался слишком суровым, да и обвинение выглядело весьма скользким с точки зрения предоставленных доказательств. К тому же до многих людей с толпы дошло, что в данный момент, скорее всего, имеет место месть ночной гильдии вампиром или точнее их дальним родственникам за предыдущие обиды. Возможно, других горожан это тоже может коснуться, раз они живут в этом районе. Дух. «Лекс, тебе не кажется, что тут кого-то прямо-таки давят законом? Может, нам мешаться?» Да и звон отзывался о хозяевах очень благосклонно. Крест подал знак, и копья угрожающе наклонились в сторону толпы. Та слегка отпрянула назад. Лекс остался стоять на месте и как бы выступил вперед. «Есть кто-то несогласный?» Крест вкратчиво обратился к незнакомцу в южном одеянии. «В общем, наверное, есть», — задумчиво пробормотал Лекс. «Кто это у нас такой смелый?» — удивился крест, медленно подходя к южанину. «Значит так, старший наблюдатель Крест». Взглянув упорно упор на аристократа и с очень натянутой улыбкой, сказал Лекс. «Вы сейчас забираете своих людей и валите отсюда подальше, пока я еще добрый. Очень хочется отдохнуть с дороги, и эта гостиница мне подходит. Чтобы не нарушать закон, так и быть, даю вам полторы тысячи золотых штрафа за этих людей и еще столько же за выкуп их семей и собственности». Насколько знаю ваши законы, это вполне допустимо. Также вам, как старшему наблюдателю стражи, подаю заявление на расследование преступления по ложному обвинению в смерти. Вот вам еще тысяча золотых для привлечения мага с камнем правды. Надеюсь, вы понимаете, к чему приведет халатное отношение к этому делу. П Понимаю. Уже слегка заикаясь, пробормотал ошарашенный аристократ, машинально принимая из рук Лекса указанные суммы. Еще бы он не осознал для себя всех последствий расследования с амулетом правды. Более того, в его мозгу мгновенно пронеслись картины позора, изгнания, скитаний и нищеты. Никакие сотни золотых, полученные от ночной гильдии, не окупят последствия его неправомочных действий. Он не только может потерять все, если вскроется подкуп, он будет вынужден бежать из страны. Крест, конечно, не такой дурак, чтобы напрямую получать деньги от ночников, но этот неожиданный защитник поставил его в такое положение, что не расследовать преступление с помощью мага он теперь никак не мог. Амулет правды вскроет всю подноготную, сговор стражей с ночной гильдии выплывет наружу, ни одно имя не останется в тайне. Помимо закона его будут преследовать ночники и вампиры, и еще неизвестно, кто из них страшнее. Вот же попал между молотом и наковальней! Мысленно содрогнулся крест. Он стал лихорадочно искать выход. Из всех вариантов самым приемлемым представлялось сотрудничество с законом дать показания против гильдии как можно быстрее, а потом, пока до них еще не дошли слухи о предательстве, скрыться из города. Даже можно перевестись в какой-нибудь захолустный поселок и тихонько дослужить там положенный срок. Приняв решение, Крест очнулся и с подозрением посмотрел на стоящего рядом незнакомца. Лучше бы он этого не делал. В глазах молодого иностранца проступила мгла, на мгновение затопив их непроницаемым мраком, и тут же схлынула. Крест деревяна склонил голову в знак того, что согласен приступить к требуемому расследованию и удалился, машинально переставляя ноги. Где-то в подсознании служителя закона зарождалось сомнение, а по собственной воле он согласился или его заставили принять такое решение. Хотя рабочий амулет стражника и показывал, что перед ним был слабенький маг, но интуиция, которая позволяла мужчине занимать место старшего наблюдателя уже довольно длительное время, прямо так и вопила, чтобы он не переходил дорогу этому мыслящему, даже если это простой слабый маг. Ибо в противном случае может быть очень больно. Крест подал команду подчиненным, и отряд стражи быстренько последовал за ним. Своим обостренным слухом Лекс услышал тихое перешептывание удаляющихся людей. «Знаешь, старшой, если ты не проведешь расследование, не вернешь деньги этому, как бы лучше сказать, человеку, то я не дам и половинки медного гроша за твою жизнь. Если тебя подставили с этим приговором Фину, то советую еще и тому отдать некоторую сумму». «Что так?» «Ну ты же знаешь, как реагирует моя задница на опасность!» «Что, опять похолодело?» «Нет, старшой, она покрылась метровым слоем иния!» «Такое впечатление, что смерть прошла на расстоянии вытянутой руки!» «Мой тебе совет, верни деньги!» В это время Фин, удивленно качая головой, поднялся с колен и, подойдя к Лексу, спросил «Чем могу вас отблагодарить, господин?» «Едой, дорогой Фин, самой лучшей своей едой. Ну и, конечно, некоторым уютом в комнатах. Звон мне рассказывал, что у вас тут очень уютненько, а с женами хочу устроиться вполне прилично». С легкой улыбкой сообщил Лекс. Фин склонил голову. «В вашем распоряжении все, что у меня есть. Женщины сейчас немного придут себя и подготовят комнаты, а заодно и накроют стол. А пока прошу пройти внутрь». После таких событий лучше немного взбодриться, и у меня есть подходящие напитки. Толпа заметно поредела, ничего интересного уже не было, и все стали расходиться по своим делам. Повозка Лекса так и стояла посреди улицы, там, где он ее оставил. Обернувшись, он подал знак гному заезжать во двор гостиницы, а сам неторопливо пошел за хозяином. Чуть задержавшись на пороге, Лекс и Финн дождались, когда остальные путники присоединятся к ним и вступили в обеденный зал на первом этаже. Женщины, оказавшиеся женами и сестрами самого хозяина и двух братьев из родственной вампирской семьи, быстро накрыли праздничной скатертью один из столов и выставили на него подходящие напитки, а сами занялись приведением в порядок других помещений, имеющих неприглядный вид после набега стражников. Фину усадил путешественников за стол и без утайки ответил на вопросы Лекса, то, чему уважаемые гости стали свидетелями, лишь самая вершина айсберга. Так уж устроен этот город, что жители предпочитают селиться в кварталах, где больше всего представители их расы. Есть гноми, кварталы эльфийские, людские, ведьмаческие, аристократические, орочи и, конечно же, вот этот вампирский. Самым престижным является аристократический, а самым спокойным до недавнего времени считался вампирский. Кто же в здравом уме посмеет перейти дорогу вампирам? Истинные постоянно в городе не жили, предпочитая лишь изредка приезжать сюда по делам, требующим их присутствия, но дома у них имелись. В квартале проживают в основном полукровки, но даже сильно разбавленная поколениями вампирская кровь навсегда сохраняет свои качества и привязанности. Спорить с полувампирами себе дороже. Ночная гильдия когда-то очень давно попыталась установить здесь свои порядки, но одного раза им хватило, чтобы понять всю глубину допущенной ошибки. Вампирский квартал процветал, здесь стали останавливаться для временного отдыха купцы других рас и народностей. Гостиницы славились хорошей кухней и богатыми номерами за весьма приемлемую плату. Но самое главное, что на время остановки торговцам не надо нанимать охрану, весь их товар и они сами находились в полной безопасности. Это очень раздражало ночников, такой жирный кусок, а наложить лапу нельзя. Они даже пытались устроить своего рода кордоны вокруг, чтобы взимать нелегальную пошлину с тех, кто посмел останавливаться в вампирском квартале. Однако жители оказали им достойное сопротивление, все же, несмотря на отдаленное родство, они принадлежали к одной семье, и благополучие отдельного вампира касалось всех. Впрочем, обстановка изменилась сразу после исхода истинных из империи. Ночные гильдии посчитали это хорошим для себя предзнаменованием. Правда, силой они действовать не стали, памятуя прошлые поражения, а прибегли к помощи продажных законников. Это уже был не первый случай, когда стражники действовали в интересах ночников, но вот на самого уважаемого жителя квартала они незаконно напали только сегодня. Если бы не помощь Лекс, эта попытка могла быть вполне удачной. Никто не думал, что ночники осмелятся на такое. «А что, дома истинных еще продаются?» Поинтересовался Лекс у хозяина гостиницы, когда тот закончил рассказ. «Да, некоторые наши достаточно богатые родственники выкупили пару домов в свое пользование, а другие жители столицы пока не рискуют производить покупку и ждут, когда и чем закончится конфликт с ночниками. Если гильдия держит победу в споре, цены на жилье упадут, а вот если мы сумеем отбиться, то останутся на прежнем уровне. Но и безопасность проживания в этом районе будет по-прежнему высокой, пояснил Фин. Я так думаю, сейчас цены значительно упали. Заинтересовался Лекс, продумывая некоторые варианты. Почти вдвое от того, что заплатили перекупщики ушедшим вампирам, подтвердил Фин. «Во сколько ты оцениваешь всю продающуюся недвижимость?» Задумчиво уставился Лекс на хозяина заведения. «Десяток торговых лавок, четыре склада, восемь гостевых домов и один представительский комплекс. Пожалуй, по текущим ценам тысяч на двадцать золотых потянет», приблизительно посчитал Фин. «Как ты смотришь на то, чтобы стать управляющим моей собственности в этом городишке?» усмехнулся Лекс господин хочет слегка потрясти перекупщиков приподнял бровь фин не совсем покачал головой лекс скорее всего я все это перестрою и сделаю здесь свою резиденцию насколько помню по рассказам звона все здания находятся рядом друг с другом я пожалуй соглашусь на предложение если у вас есть такие деньги то и обеспечить безопасность жителей квартала вы способны довольно закивал головой фин «Вот и договорились! Сейчас жены принесут требуемую сумму, и ты займись необходимыми делами, пока слухи об этом не расползлись и цена не взлетела!» Кивнул Лекс и дал соответствующую команду двойняшкам. Те быстренько метнулись к фургону, и там из теневого кармана, которым уже давно научились пользоваться, достали пару приличных мешочков золота. Притащив мешки, они бросили их на стол перед Фином. Стол слегка просел под тяжестью монет. «Вот же демоны ночи!» — удивленно воскликнул Фин, попытавшись приподнять один из мешочков. Все еще не веря своим глазам и ощущениям, он с подозрением окинул взглядом хрупкие фигурки, закутанных в одежды девушек, которые играючи и без каких-либо усилий принесли ношу в своих руках. «Да тут же по полсотни килограммов золота в каждом!» Недоуменно взглянул он на Лекса если считать что монетка весит пять грамм то да десять тысяч монет будет весить именно полсотни согласился лекс но как же они несли опять перевел взгляд на девушек фин они у меня тренированные довольно осмотрев снизу доверху Жон, ухмыльнулся лекс фин только удивленно покачал головой Он приказал братьям унести золото, и те с натугой, приподняв мешки, утащили их в специальную кладовку для ценностей. Как раз в это время женщины принесли приготовленные блюда, и пока путешественники насыщались, Фин вызвал в гостиницу местных стрябчих и продавцов-перекупщиков недвижимости. Официальный договор, по которому Фин назначался управляющим имуществом лекса в городе, тут же был составлен и подписан. Поэтому Лек с легким сердцем отдал дань превосходному обеду, а Фин с головой погрузился в скучные деловые бумажки. Сначала хитрые перекупщики попытались звинтить цены, надеясь на некомпетентность доверенного лица, но вынуждены были отступить, быстро осознав, что могут потерять все, если не уступят в малом. Финн особо на них не давил просто как бы невзначай обмолвился, что истинные вампиры не в полном составе покинули империю и поручили именно ему уладить их дела с недвижимостью. Единственным покупателем должен стать Лекс. В противном случае на балансе перекупщиков мертвым грузом повиснут непродаваемые объекты. А такими они станут из-за многочисленных несчастных случаев, приключающихся с каждым, кто хотя бы подумает о покупке какого-нибудь объекта из данного списка. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы уговорить любого самого жадного и недальновидного спекулянта. Фин просто не оставил им ни выбора, ни времени на внесение корректировок. Он хорошо знал законы и порядки столицы, а бюрократические рогатки в данном случае сыграли ему на руку. Для изменения текущей цены недвижимости нужно сначала зарегистрировать ее в магистрате, потом оформить документы с внесением новых цен, утвердить их, бегая из кабинета в кабинет и везде объясняя повод внесения изменений. По техническим причинам провернуть все это уже не представлялось возможным, рабочий день закончился. Фин четко дал понять, что два дня покупатель ждать не намерен, и на это время может многое случиться, не очень хорошее, даже очень нехорошее. В общем, он сумел донести свою мысль до перекупщиков, и Лек стал законным обладателем вампирских домов, складов, торговых лавок и так далее по списку. Впрочем, перекупщики в накладе не остались, быстрота, с которой вампиры покинули империю, вынудила их продать свою недвижимость по крайне низким ценам. Лекс не стал обижать перекупщиков, зная, что это источник их доходов, он всегда уважительно относился к торговым операциям. Обобрать себя не позволил, но и без хлеба насущного никого не оставил. Все это время глава департамента недвижимости столицы по личному приглашению Фина наслаждался великолепными кушаньями в отдельных апартаментах и не забывал запивать их изысканным вином. В благодарность за предоставленное удовольствие он без промедления скрепил все нужные бумаги личной подписью и печатью, даже не удосужившись прочесть их. Процент от сделки честно переместился в его карман. Все было оформлено и заверено к моменту, когда Лекс с женами перешли к десерту. На руках Фина осталось почти три тысячи золотых, и он обратился к Лексу. «Что прикажете сделать с этими деньгами, господин?» «Найми нормальную охрану из местных», — махнул рукой Лекс. «Да этой суммы хватит на содержание 50 бойцов в течение целого года», — удивился тот. Вот пусть и обеспечивают безопасность моего имущества, а заодно и жители квартала охраняют. Усмехнулся Лекс. Господин имеет какое-то отношение к гнезду Филина? Наконец решился задать вопрос Фин. Очень уж необычно вела себя наложенная на него клятва секрета данная главе гнезда. Фин не чувствовал запрета на разговоры о делах вампиров с гостем, что выглядело более чем странно. Дух. Не мучи человека. Раз он будет управлять твоим имуществом, то должен знать многое, тем более, мне кажется, ты и здесь хочешь портал поставить. Лекс. Ты прав, портал нам совсем не помешает. Что ты слышал о патриархе? Искоса посмотрел Лекс на собеседника. Гнездо Филина ушло на другое место по приказу патриарха, отчитался Фин. Он перевел недоуменный взгляд на скромно молчащих девушек, доедающих по второй тарелке каши с мясом. У него начали складываться некоторые факты в единую картину. «Они истинные вампирки!» Удивленно выдохнул Фин, глядя широко открытыми глазами на Лекса. «Вот почему так легко поднимали и переносили золото. Судя по браслетам, они ваши жены. Тогда вы и есть патриарх!» Догадался? кивнул лекс но как же аура она же настоящая человеческая амулет не может лгать удивленно пробормотал фин а так лекс полыхнул аурой вампира это просто невозможно еле выдохнул фин увидев на мгновение ауру сильнейшего истинного то ли еще будет ухмыльнулся лекс «Мы кое с кем посовещались и решили, что нам тут собственный портальчик совсем не помешает. Так что скоро тебе понадобится много прислуги, поэтому набирай нужных людей на работу. Вампирские лавки станут торговать в прежнем режиме, да еще кое-какой товар добавится». Но портальные маги по всплескам магической активности быстро обнаружат несанкционированный портал. Сомнением в голосе покачал головой Фин. «У моих порталов нет таких всплесков», — пожал плечами Лекс и пояснил. «Всплеск образуется из-за избыточной накачки зеркала перехода для того, чтобы оно случайно не схлопнулось из-за недостатка энергии. При закрытии прохода лишняя энергия как раз и рассеивается. Моим порталам адепты не нужны, у них постоянная подпитка». «Порталы древних», — ахнул Фин. «Что-то типа того», — кивнул Лекс. Обсудив некоторые вопросы с хозяином гостиницы, Лек забрал двойняшек и отправился отдыхать. Гостиничный персонал уже подготовил подходящую комнату на втором этаже. Гном, несмотря на наступающую ночь, отказался от комнаты и, взяв своего коня, уехал к знакомым в гноме квартал. Конечно, на самом деле отдыхать ни Лекс, ни его жены пока не собирались. Несмотря на путешествие, уроки магии забывать не стоило а это отнимало достаточно много времени. Даже помощь духов здесь не играла особой роли. Заклинания и новые упражнения надо учить самим. Только наработанные навыки и опыт позволяли свободно пользоваться всеми преимуществами магии, однако занятия неожиданно прервались. Дух. «Хозяин, защитный контур показывает неприятное шевеление вокруг дома. Кажется, нас хотят брать штурмом». Лекс прекратил тренировку и расширил зону сканирующего заклинания. Вокруг гостиницы за пределами стометровой области обычного охранного заклинания накапливались подозрительные вооруженные люди. Он даже насчитал четырех неслабых адептов стихий, которые обеспечивали магическое прикрытие накапливающихся сил. Легко предположить, что ночные повелители города не смирились сегодняшним поражением и решили взять реванш. Такая реакция ночников слегка удивила Лекса, надо потом разобраться в причинах столь быстрого реагирования. Количество вооруженных людей подразумевало хорошую организацию взаимодействия различных теневых гильдий, что тоже нетипично для разрозненных бандформирований. Разные группировки обычно не предпринимали совместных операций, слишком высоко соперничество как между самими бандами, так и внутри них. Каждый хотел для себя особых условий и права возглавлять поход. Попытки четко разграничить зоны взаимодействия между различными преступными кланами, гильдиями и бандами, как правило, заканчивались провалом и перерастали в междоусобную бойню. То, что это не единая группа, а именно сборище членов различных группировок, было заметно потому, как медленно они проводили окружение гостиницы. Значит, приказы своим людям отдавали разные вожаки, а не кто-то один. Оставив двойняшек оборонять второй этаж, поскольку нападающие явно попытаются проникнуть в помещение и с этой стороны, Лек спустился на первый этаж. Разбудив хозяина гостиницы, объяснил ему текущую обстановку. Тот после первых же слов быстро скинул себе остатки сна и бросился поднимать остальных. Лекс посредством духа транслировал женам все перемещения нападающих, которые медленно и осторожно под прикрытием маскирующих заклинаний приближались к стенам заведения. Лекс обнаружил у них даже парочку штурмовых лестниц, о чем и сообщил очень обрадовавшимся женам. Они совсем не были кровожадными, эмоциональным молодым вампиркам в академии некуда сливать избыток своих сил, которые просто распирали их. И это несмотря на то, что они практически каждый день проводили тренировки с другими вампирами и со своими родителями. Как им не радоваться, если в короткой поездке с мужем у них возникло уже второе приключение? В том, что жены вполне справятся с нападающими, Лекс был уверен. Маги в окна не полезут, а простые боевики даже защитными амулетами для двойняшек мало чем отличались от мяса на бойне. Сам Лекс занял место перед основным входом в гостиницу. Финс, с братьями и даже некоторые женщины, женщин, вооружившись и надев легкие защитные кольчуги, заблокировали черный вход. Никаких переговоров нападающие вести не собирались. Вооружившись увесистым тараном, основная часть бойцов бросилась на штурм входной двери. Лекс подпер ее изнутри магическим щитом. Точнее, он поставил такой щит в момент удара и только в то место створок, куда этот удар пришелся. Маги со стороны нападавших не успели даже отследить короткий всплеск совсем слабого заклинания. Конечно, такой таранный удар должен на раз вынести далеко не замковые ворота и обеспечить доступ нападающим в помещении. Не тут-то было. Соприкоснувшись с дверью, таран остановился, намертво приклеившись к деревянным створкам. Несущие его бойцы, не ожидавшие такой подлости, с размаху впечатались друг в друга и в по-прежнему закрытые двери. Хлипкая с виду преграда выдержала, чего нельзя сказать о нападавших. По крайней мере, половина из тех, кто волок бревно, вывалились из строя с поврежденными ребрами и переломанными руками. Отряду, пытающемуся добраться до второго этажа с помощью лестниц, тоже не повезло. Дух Лекса во всех подробностях транслировал сестричкам картину предпринимаемого десанта, к какому окну представлена лестница, сколько человек внизу и сколько уже лезет вверх. Вампирки до поры до времени не препятствовали им, пусть чутка порадуются, как дети малые. Бандиты видели неудачу, приключившуюся с друзьями, штурмовавшими вход. Отлично, значит, они первыми ворвутся в гостиницу и по праву станут обладателями жирного приза. Похоже, удача на их стороне. Самые рьяные уже добрались до окон и, применяя специальные амулеты, быстро срезали защитные решетки. Кроме того, у этого лестничного авангарда имелись в наличии сильные амулеты, нейтрализовать которые сходу затруднительно даже вампирам. Но это совсем не отменяло законов физики. Даже магия не понадобилась, обычные удары, и эти нападавшие отправлялись в полет вместе со всей своей экипировкой. А уж то, каким боком или головой они соприкасались с землей, зависело только от их подготовки, а она оказалась не очень хорошей. Те, кто полез по лестницам на смену первым, снабжены защитой гораздо хуже. Артефактные мечи и кинжалы вампирок начали снимать богатый урожай смерти. Узкую заднюю дверь гостиницы нападающие даже не штурмовали, только выставили небольшой заслон на случай, если жильцы попытаются удрать. Однако бежать никто не собирался. Наконец, кому-то из предводителей штурма надоело бестолку долбить тараном по-прежнему закрытую дверь, и ему пришла в голову светлая мысль позвать на помощь магов. Те в настоящее время обеспечивали вокруг гостиницы купол тишины и маскировки, чтобы жители квартала ненароком не обнаружили, что кто-то штурмует соседний дом. Скорее всего, у магов имелись разговорники, и они быстро договорились между собой. Защитный купол заметно ужался и приблизился к стенам гостиницы, но один из магов освободился. Отогнав штурмующих от двери, он ударил по ней воздушным кулаком, вкачав туда максимально количество силы. Эффект поразил. Дверь стояла, как ни в чем не бывало, да и что бы с ней могло случиться, если удар мага даже не дошел до цели? Лекс применил простенькое заклинание ловушки из арсенала Мага Смерти. Энергия всосалась в нее мгновенно. Глаза адепта воздушной стихии чуть не вывалились из орбит от удивления. Если бы на двери стоял щит, в магическом зрении было бы видно, как заклинание отражается. А тут ничего. К сожалению, противник оказался слишком умным. Его учили правильные наставники, да и редко дураки среди магов встречались. Глупые не выживали и вымирали на первых этапах обучения. Столкнувшись с чем-то необычным, он не стал продолжать нападение и не позволил это делать другим. Несмотря на возражения предводителей ночников, он приказал быстро отступать, забрав убитых и покалеченных. Без поддержки магов нападение было обречено на провал, поэтому, поворчав для порядка, нападавшие покинули поле боя, утащив всех своих пострадавших и даже прихватив тараны лестницы. «Ну, мы так не играем!» раздался у Лекса в голове недовольный сдвоенный голос вампирок. «Думаю, сегодня больше развлечений не предвидится», сообщил Лекс Фину, когда тот через некоторое время появился в основном зале. «Скорее всего, ночная гильдия отстанет от нас на некоторое время, пока будут разбираться со всеми непонятками». «И хвала богам!» Выдохнул хозяин гостиницы. Ночь заканчивалась, черный полог звездного неба незаметно ленял с востока под лучами далекого еще солнца. Лек, составив духа контролировать периметр, пошел наверх к Джонам. Все же надо иногда хоть немного отдыхать. В мире Архоны не было ни газет, ни радио, ни тем более телевидения. Новости и слухи здесь распространялись по-другому и намного быстрее. У большинства обеспеченных граждан имелись разговорники, и уж упустить информацию о том, что какой-то человек за раз купил все свободные дома в квартале вампиров, они никак не могли. Даже очень богатые жители империи не могли вот так сразу выложить на стол семнадцать тысяч монет золотом. Лишь некоторые богатейшие торговые дома и старые аристократические рода имели в наличии такие свободные средства. Уже к утру в гостинице было не протолкнуться от посетителей. Кто пришел просто подкрепиться, кто желал занять на некоторое время комнату, но если чуть-чуть приглядеться, все они являлись чьими-то людьми, посланными на разведку. Лекс только усмехнулся про себя внезапному ажиотажу, устраиваясь утром с женами за одним из столов для завтрака. Как только гостиничная обслуга принесла еду, на пороге появился гном Тор Моран. Он сразу подсел за стол Лекса, знаком показав Фину, чтобы ему тоже что-нибудь принесли. «Я тут переговорил кое с кем из знакомых», — обратился он к Лексу. «Как ты посмотришь на то, чтобы организовать в столице свой торговый дом?» «Что, знакомые хорошие?» — слегка усмехнулся Лекс. «Столичная гномья община, с некоторыми уже полсотни лет знаком», — кивнул маг. «Положительно посмотрю, что я враг самому себе». Согласился Лекс. Ему лишние мыслящие, проводящие нужную политику в низах, никак не помешают, а гномы, даже сами по себе оторванные от своих домов и родственников, представляли определенную силу. Как правило, во многих городах, не исключая и столиц империи, гномы жили отдельными общинами, предпочитая селиться рядом друг с другом, и это несмотря на то, что некоторые дома враждовали между собой с очень давних времен. Впрочем, какой бы старинной вражда ни была, она ничуть не мешала жизни общины. Почти треть гномов из гномьего квартала по каким-то причинам изгнали из родных домов или они сами ушли из-за несогласия с действиями глав, а остальные являлись их потомками, уже бог его знает в каком колене. В большинстве случаев гномьи дома не теряли связи с отчепенцами и живенько торговали через них своими товарами. Несмотря на значительную малочисленность, гномы имели приличный вес в общественной жизни любых государственных образований. Маг Земли принес Лексу серьезное предложение, подкрепленное значительными вложениями. Судя по всему, авторитет Тора в местной общине оказался на вес золота. Всего за одну ночь сагитировать гномов на создание такой структуры, как торговый дом, было впечатляющим подвигом. Эта раса очень недоверчива и консервативна по своей натуре. Убедите их, что это будет хорошим вложением капиталов под силу только очень влиятельному и уважаемому гному». Тор и Лекс обсуждали дела, совершенно не понижая голоса. Едва гном плюхнулся на стул напротив него, Лекс машинально накрыл их куполом тишины. Соглядатые всех мастей мгновенно насторожились и стали перемещаться по обеденному залу хаотичными маршрутами, пролегающими в максимальной близости от столика, за которым сидел странный приезжий, скупивший половину вампирского квартала и прибывшие с ним гномы-женщины. Вампирки откровенно веселились, наблюдая за их тщетными потугами подслушать хоть что-нибудь. Через некоторое время в зал валилась группа очень уважаемых представителей гном его племени с весьма характерными папками для бумаг. Это обстоятельство привело наблюдателей в еще большее возбуждение, но даже не узнав ничего определенного, шпионы, по всей видимости, доложили своим нанимателям о состоявшейся встрече. То, что приезжий человек заключает серьезный договор практически со всей общиной гномов, было понятно без слов. Соответствующая информация через посыльных и разговорники ручейками потекла ко всем заинтересованным лицам. После деловых переговоров Лек с женами и в сопровождении одного из братьев подручных Финна направился осматривать приобретенную недвижимость. Финн в это время занялся тратой оставшихся денег, точнее поиском и наймом нужной охраны. Кроме самих жителей квартала, в этом денежном деле поучаствовали и гномы, пристроив некоторое количество своих бойцов. Тор Моран тоже не остался в стороне. Через пару часов он опять отыскал Лекса в одном из приобретенных домов и представил ему девять своих учеников, которые прямо так и жаждали вступить в клан. Если уж учитель чуть ли не пинками гонит последователей в какой-то клан, К этому нужно прислушиваться, если, конечно, ты веришь своему учителю. Адепты Морану верили. Пришлось Лексу на ходу принимать очередную клятву крови и разрешать магу пользоваться знаниями, полученными из учебника, чтобы подтянуть учеников до нужного уровня. Среди них не нашлось никого моложе 50 лет. В основном они владели стихией земли и огня, столь свойственной гном ему народу. Двое из них практиковали магию воздуха, а один, что выглядело удивительно и несвойственно гномам, был адептом воды. Девять учеников, и никаких каких-то юнцов с недоразвитыми каналами, а вполне сильных и состоявшихся магов. Это обстоятельство особенно подчеркивало авторитет Тора в гномьем сообществе. Судя по всему, с магом Лексу очень повезло. Больше всего из приобретенной недвижимости Лексу понравилась бывшая резиденция гнезда вампиров. Внешне не очень большой, красиво отделанный трехэтажный дом, построенный в виде буквы «П». Строение окружал уютный парк, граница поместья обозначалась святой оградой искованных решеток, которая переливалась в магическом зрении множеством защитных контуров из различных стихий. Размер площади всего комплекса не отличался масштабами, всего 100 на 100 метров. Рядом располагались дома торговцев гораздо большего размера. Впрочем, это было не главное, самое изумительное в вампирском поместье находилось под особняком. 27 прекрасно обустроенных подземных уровней заставляли с уважением относиться к этому сооружению. И даже то, что они были оборудованы только лестницами, поскольку вампирам не составляло труда пробежать такое количество этажей, не принижало его характеристик. Лучше место для портала даже придумать нельзя. Лекс не стал откладывать дело в долгий ящик и, отослав сопровождающего вместе с женами, тут же приступил к установке перехода. Магических навыков вампирок пока не хватало для работы заклинаниями такого уровня, но опыт дело наживное. Да и сами девчонки смышленые, наблюдая за действиями Лекса, они постигали науку на ходу. Светового дня мало, чтобы полностью установить и вести в эксплуатацию портал. Лекс намеренно делал все медленно, чтобы девочки могли сами увидеть процессы и последовательность действий. Мысленный обмен и помощь духов способствовали обучению, но слишком много было особенностей в портальной магии, поэтому все пояснялось женам четко и наглядно. Малейшая ошибка в настройке заклинаний могла привести к серьезным последствиям, и смерть мага была не самым страшным из них. Внутренний таймер подсказал Лексу, что солнце уже село, легкая, приятная эстома усталости разливалась по телу. Такие ощущения всегда возникают после долгих и непрерывных занятий магией. Энергетические и силовые потоки чем-то схожи с физическим напряжением мышц. Чем слабее маг, тем быстрее он как бы выгорает, и тем больше времени ему нужно для восстановления. Организм Лекса не требовал отдыха, только голод давал о себе знать сильнее, чем обычно. Неплохо бы сейчас подкрепиться чем-нибудь вкусненьким. но сегодня все. Мысленно распорядился Лекс, и они поднялись на поверхность. Особняк встретил их ярким светом, аппетитными ароматами из кухни и деловитой суетой слуг. За то время, пока они устанавливали портал, прислуга вампирского поместья вернулась, чтобы продолжить служить новым хозяевам. Все помещения блистали идеальной чистотой и порядком, а в большом приемном зале был накрыт стол для торжественного ужина по случаю чествования господина и его жен. Фин за один день полностью восстановил структуру для нормального функционирования резиденции. Десяток местных бойцов и два десятка гномов заняли места в страже дома. Здесь же имелся и один маг из учеников Морона. Весь привлеченный персонал обслуги и так находился под клятвой секрета, так что наложение дополнительных заклинаний не потребовалось. Люди и гномы были уверены, что человек, купивший резиденцию, являлся по крайней мере членом гнезда вампиров, поскольку клятва секрета однозначно показывала, что его и их настройки совпадают. В этом не было ничего удивительного. Сильные маги крови обычно обучались у истинных вампиров. И на правах приемных лиц входили в гнезда, да и потом такие связи не разрывались. Эта ночь прошла спокойно, никаких нападений больше не было, и Лек с вампирками хорошо отдохнули. Конечно, организм сам по себе не особо и устал, но вот моральная усталость никуда не девалась, и отдых все же необходим. Следующий день оказался похож на предыдущий. Лексу удалось настроить портал, и к вечеру, взяв с собой жены Морона, он перешел в академию. Мак отправился к Зелону оформлять ученичество, а Лексу увлек за собой вихрь его женщин, пожелавших прикупить что-нибудь новое из нарядов и для дома. Донесение наблюдателей Торговец приобрел всю свободную недвижимость гнезда вампиров, средства имелись у него в наличии. Учитывая договора, заключенные с гномами, предполагается открытие торгового дома. Есть большая вероятность того, что через коротышек будут вестись поставки товаров из неучтенного портала. Место установки этого портала определить пока не удается. Гномы снаряжают и стягивают к столице большое количество обозов с товарами местного производства и производства их родственных домов. Именно из-за этого однозначно указать, в каком направлении установлен портал, не представляется возможным. Поскольку предполагается связь торговца с неизвестной империей, вероятность нападения с ее стороны уменьшается. Никто не будет вкладывать огромные деньги в недвижимость перед войной. По некоторым данным, Мактор Моран привел ему на службу всех учеников, с учетом оценки возможностей этих адептов. Оказалось, что уровень самого Морана близок к уровню Архимага. Причина его поступка до конца непонятны, наблюдение продолжается. Контролер четвертому. Операция по нейтрализации вампирского квартала провалена. Вмешательство внешнего фактора устранить не удалось. Столкнувшись с непонятным воздействием, вынужден прекратить активные шаги в этом направлении. Идет накопление информации по внешнему фактору. Во избежание провала операции в целом, дальнейшие силовые действия в этом направлении считаю нецелесообразными. Четвертый контролеру. «Вывод подтверждаю. Обеспечить наличие дополнительных сил для нейтрализации кварталов вампиров и гномов, используя людские резервы. Можно снять отряды с эльфийского направления. В дела людей те вмешиваться не будут. Обеспечить необходимые ресурсы для заключительной фазы операции».